Глава 6. Беседа между двумя подругами, состоявшейся в галерее однажды утром на восьмой или девятый день их знакомства, приводится здесь, чтобы дать читателю представление о силе их взаимной привязанности, а также о тонкости, глубиней своеобразии их мыслей и литературных вкусов, на которых эта привязанность основывалась. Их встреча была заранее условлена, и так как Изабелла явилась в галерею пятью минутами раньше своей подруги, первыми ее слова естественно, были. «Дорогая моя, что это вас так задержало? Я жду вас целую вечность!» «Неужели я заставила ждать? Извините меня, мне казалось, я не опаздываю. Только что пробил час. Надеюсь, вы здесь недавно?» «Тысячу лет, не меньше!» Во всяком случае, уже битых полчаса. Ну, а теперь давайте доставим себе маленькое удовольствие и посидим тихонько вон там, в глубине зала. Мне надо поделиться с вами сотней разных вещей. Прежде всего, я так боялась дождя, когда утром собиралась из дому. Казалось, он вот-вот хлынет. Это бы разбило мне сердце. Вы знаете, проходя по Мильсом-стрит, я заметила на витрине самую миленькую шляпку, какую только можно себе представить. Вроде вашей, но не с зелеными лентами, а с пунцовыми. Мне смертельно захотелось ее купить. — Но, Кэтрин, дорогая, как прошло ваше утро? Читали ли вы дальше у Дольфа? Я принялась за него, как только открыла глаза. Я уже добралась до черного покрывала. Что вы говорите? Какая прелесть! Но я ни в коем случае не скажу, что под ним спрятано. Хоть вы, наверное, умираете от любопытства. Еще бы! Что бы это могло оказаться Нет-нет, не говорите ради бога ни слова. Наверное, там спрятан скелет. Я убеждена, что это будет скелет Лорентины. О, я в восторге от этой книги! Я бы ее с удовольствием читала всю жизнь. Уверяю вас, если бы не наша встреча, я бы ни за что на свете от нее не оторвалась. Милочка моя, я так вам признательна. Но когда вы кончите у Дольфа, мы с вами примемся за итальянца» и я уже приготовила для вас список еще десяти-двенадцати романов в том же роде. Правда, мне даже не верится. Но что это за романы? Сейчас я их вам перечислю. Все до одного. Они у меня здесь, в записной книжке. Замок Вольфенбах, Клермонт, Таинственное предостережение, чародеи черного леса. «Полуночный колокол», «Рейнская сирота» и еще «Страшные тайны». Этого пока достаточно. О, да, конечно, но все они с ужасами. Вы уверены, что все они с ужасами? Абсолютно. Моя ближайшая подруга, мисс Эндрюс, милейшая особа, самое чудное существо на Земле, перечитала их все». Если бы вы знали, мисс Эндрюс, вы бы ее обожали. Вы даже представить не можете, какое она себе вяжет прелестное платье. По-моему, она просто ангел. Почему-то мужчины ею не восхищаются. Это выводит меня из себя, и я их отчитываю, как могу. Отчитываете? Вы отчитываете мужчин за то, что она им не нравится? Само собой разумеется. Чего только я не сделаю ради настоящих друзей. Я не способна на половинчатые чувства. Мне это не свойственно. Привязанности мои необыкновенно сильны. Этой зимой на одной из наших ассамблей я заявила капитану Ханту, что сколько бы он ко мне ни приставал, я не стану с ним танцевать, пока он не подтвердит, что мисс Эндрюс красива как ангел. — Вы знаете, мужчины считают, что мы не созданы для подлинной дружбы. Но я докажу им, что они заблуждаются. Пусть только я услышу, что кто-то неуважительно отзовется о вас. Ну, видите, какой он получит отпор. Впрочем, это едва ли случится. Вы ведь относитесь к женщинам, которые мужчин пользуются успехом. — Что вы? — Как вы могли это сказать? — покраснев, ответила Кэтрин. «Уверяю вас, вам свойственна живость, которой так не хватает мисс Эндрис. Должна признаться, в ней есть что-то пресное». «Ах да, могу вас обрадовать. Вчера, когда мы расстались, я заметила молодого человека, смотревшего на вас очень внимательно. Готова поручиться, он в вас влюблен». Кэтрин опять покраснела и запротестовала еще энергичнее. Но Изабелла продолжала со смехом. «Клянусь вам, это чистая правда». «Но я догадываюсь, в чем дело». «Вы не дорожите ничьей благосклонностью, кроме благосклонности джентльмена, имени которого можно не называть». «Что ж, если говорить серьезно, эти чувства естественны. Не смею вас за них упрекать». Если сердце занято, мне это так знакомо, внимание посторонних его не радует. Все, что не связано с его избранником, кажется таким заурядным и скучным. Ваши чувства вполне понятны. Вам незачем убеждать меня, что я много думаю о мистере Тилне, которого, быть может, никогда не увижу. Никогда не увидите? «Милочка моя, как можете вы так говорить? Поверьте, если бы вы впрямь так думали, вы были бы глубоко несчастны». «Нисколько! Я не скрываю, что он мне понравился. Но когда я читаю у Дольфа, мне кажется, что сделать меня несчастной не может ничто на свете. Ах, это ужасное черное покрывало! Изабелла, дорогая, я уверена, — что под ним скелет Лорентины. «Как странно, что вы до сих пор не читали, Удольфо. Миссис Морланд, наверное, не любит романов?» «Да нет же, любит. Просто до нас не доходят новые книги. Она сама часто перечитывает сэра Чарльза Грандисона». «Сэра Чарльза Грандисона? Но ведь его просто невозможно читать!» Я помню, мисс Эндрюс не смогла одолеть первого тома. — Конечно, это совсем не похоже на Удольфо, но все же он показался мне занимательным. — Неужели? Вы меня удивляете. Мне представлялось, что эта книга просто невыносима. Но, Кэтрин, дорогая, вы уже придумали, что вы наденете на голову сегодня вечером. Я твердо решила во всех случаях одеваться так же, как вы. Мужчины, знаете, иногда обращают на это внимание. — Но ведь нам до этого нет дела? — невинно спросила Кэтрин. — Нет дела? Боже, я взяла себе за правило не считаться с их мнением. Мужчины подчас бывают ужасно дерзки, если только перед ними робеть и не держать их на расстоянии. — Правда? — Я этого никогда не замечала. При мне они всегда бывали достаточно сдержаны. Они такими только прикидываются. Это самые самоуверенные существа на земле, воображающие себе бог ве что. Кстати, все время забываю у вас спросить, кого вы предпочитаете, блондинов или брюнетов? Мне трудно сказать. Я об этом никогда не задумывалась». Наверное, что-нибудь среднее, шатены, не слишком светлые, но и не темные. Отлично, Кэтрин, он ведь именно таков. Я не забыла вашего описания мистера Тилни. Смуглое лицо с темными глазами и не слишком темные волосы. Что ж, мой вкус отличается от вашего. Я предпочитаю светлые глаза и бледное лицо». Они кажутся мне более привлекательными. Вы не выдадите меня, встретив кого-нибудь из ваших знакомых с этими качествами? Выдать вас? В каком смысле? Ах, не терзайте меня! Я и так уж слишком много сказала. Поговорим о другом. Кэтрин с некоторым удивлением подчинилась. Немного помолчав, Она была уже готова вернуться к тому, что интересовало ее сейчас больше всего, то есть к скелету Лорентины. Однако подруга опередила ее, воскликнув. «Ради бога! Уйдем из этого конца зала. Вы заметили тех двух ужасных молодых людей, которые уже полчаса таращат на меня глаза? Они действуют мне на нервы. Давайте посмотрим в книге, кто еще прибыл в Барт. Едва ли они последуют за нами» подруги подошли к столу с книгой для записи новых посетителей галереи. И пока Изабелла читала имена, Кэтрин пришлось следить за поведением дерзких незнакомцев. — Ну как? Они все еще там? — Надеюсь, у них не хватит дерзости нас преследовать. — Умоляю вас сказать мне, если они двинутся в нашу сторону. Я твердо решила на них не смотреть. Вскоре Кэтрин С непритворной радостью сообщила подруге, что она может больше не беспокоиться, ибо джентльмены покинули галерею. — Куда же они направились? — быстро обернувшись, спросила Изабелла. — Один из них совсем не дурен. Они вошли в церковные ворота. — Ну что ж, я очень довольна, что мы от них отделались. А теперь как вы относитесь к тому, чтобы пройтись со мной до... Эдгарс Билдингс, взглянуть на мою новую шляпку. Вы ведь сказали, что хотели ее посмотреть?» Кэтрин охотно согласилась. «Но», — добавила она, — «как бы нам не столкнуться с теми молодыми людьми...» «Пустяки. Если поспешить, мы успеем проскочить перед ними. Мне до смерти хочется показать вам шляпку». «Достаточно подождать несколько минут» и встречи можно будет вообще не бояться. Они недостойны того, чтобы я к ним подлаживалась. Не считаю нужным уделять мужчинам много внимания. Этим их можно только испортить. Против последнего довода у Кэтрин не нашлось возражений. И дабы подтвердить независимость взглядов, мисс Торп, а также ее решимость проучить представителей ненавистного пола, Они тут же пустились в погоню за молодыми людьми.